Глава 16 Дверь за ротмистром захлопнулась. Странник чуть помедлил, встал из-за стола и начал ходить по комнате, размышляя о результатах сегодняшнего дня. За окнами взревел движок бронехода. Контрразведчик невольно усмехнулся, вспоминая радость, отразившуюся на лице легионера. «Какой он все-таки мальчишка! Сколько ему лет?» Он восстановил в памяти границы личного дела ротмистра боевой гвардии Атайра Ат Тоота. «Тридцать!» «Тридцать!» «Прирожденный солдат, что называется военная косточка!» «Гвардеец!» «Вместе с тем не дурак! Отнюдь не дурак!» «И что главное, не желает им быть!» «И еще!» «Странник припомнил события последних дней, словно проверяя верность наблюдений». «Еще одно качество из тех, что у нынешних солдафонов нечасто встречается. У нас бы его назвали «честь». «У нас бы, у нас бы», — повторил контрразведчик, слушаясь в звучание слов. «Никакого у нас бы. Отставить». «Есть неизвестные отцы, кучка садистов и идиотов, помешанных на власти, сведений мелких и не слишком мелких» счетов, галантерейном богатстве и страхи, густо замешанном на ущемленном чувстве собственной значимости. Есть некие тайные силы внутри митрополии. Это не подпольщики, не маразмирующие сторонники кронпринца, ждущие, когда обманутый народ очнется и одумается. Это деятельные заговорщики с неведомыми целями и силами. Непонятно, Связаны они с партизанами или нет? Возможно, нападение на танковый завод и подготовка засады тут лишь совпадение. Или не совпадение. Отработать нужно каждую версию. Отработать и нанести удар, а еще лучше воспользоваться действиями противника для своих целей. «То, что у здешнего мэра и его банды рыльца не то что в пушку, а шерстью обросли, это даже не вопрос. Но зачем им готовить засаду на шефа департамента оборонной промышленности? Конечно, если я не ошибаюсь, и они готовили засаду именно на него». Если предположить, что нынешний знакомец Туота, следователь прокуратуры, не просто купленная сволочь, а пешка в большой игре, то здесь можно заподозрить подковерную игру умника. У него с нас о чем отношения далеки от душевных, но устраивать покушение зачем? Вряд ли у главы департамента юстиции есть хорошая кандидатура на освободившуюся вакансию». Умник-законник не отличит ротора от статора. Не похоже, чтобы это было сведением личных счетов или попыткой захвата очередного кресла в Совете. Не похоже. Значит, стоит предположить, что засада лишь часть большой игры. Что начнется в стране, если вдруг среди бела дня в одном из крупнейших городов митрополии погибнет один из отцов? И погибнет не просто, скажем, в автомобильной катастрофе, а в засаде. Хорошо организованной, четко спланированной. Ну, плач, стон, это понятно. Но главное, начнется охота на ведьм. И пошло одно к одному – Нападение на танковый завод, расстрелянный автомобиль полиции, выдуманная истерия и шумиха по поводу хантийских диверсантов, выходящих из деревьев, и финальный аккорд — гибель насача. Что это как не хантийский заговор? И что главное, странник, приехавший сюда разбираться, ни с чем не разобрался. И более того, его люди активно мешали бороться с хантийскими диверсантами. Вывод. Покуда я нужен умнику, покуда без меня он загибается от боли при каждом сеансе лучевой прожарки, он меня не сдаст. Но долго ли это продлится? До первого захваченного партизанского шлема. Наверняка дознаватели из лаборатории донесли наверх о странных обстоятельствах нападения на завод. Тогда, получается, раньше он о них не знал. Следовательно, не при делах. Значит не умник. Значит, кто-то другой. Но в целом, в целом мы имеем повод к войне, казус белли. Улица была затянута дымом. Возле распахнутых ворот, разматывая шланги, суетились бойцы пожарного расчета. "Останови", потребовал тот. Механик-водитель резко затормозил и повернул вентиль фильтра задымления. «Это дом Гая Денна?» «Так точно, господин Ротмистр». Тот поправил черный берет и, прикрывая ладонью нос, выскочил из бронехода. «Кто старший?» — прикрикнул он. Из красного автомобиля цистерны вышел командир расчета. «Что тут произошло?» «Поджог, господин Ротмистр. Кто-то бросил в окна дома две бутылки с зажигательной смесью». Должно быть хантийские диверсанты. От них последние дни в городе не продохнуть. На счастье, хоть людей в доме не было». Тот подошел к забору. Дом, недавно такой уютный и гостеприимный, пылал, рушась на глазах. Языки пламени вырывались из разбитых окон, взметывая к небу снопы колючих искр. «Поберегись!» — крикнул один из пожарных и прогоревшая крыша с грохотом упала в охваченные пламенем комнаты. «Говорят, хозяин дома работал на танковом заводе», рассуждал командир расчета, «а дочь его учительница». «Да, верно», завороженно наблюдая поединок воды и пламени, кивнул ротмистр. «Вы их знаете?» «Знаю, я тут квартировал». «О, извините!» — замялся пожарный. «К сожалению, вещи не спасли. Дом старый, перекрытия деревянные, сухие. Вспыхнули, как солома». «Полиция была?» «Приезжали!» — скривился молодой офицер. «И представляете, господин ротмистр, постояли вокруг, походили и записали в протоколе. Возгорание произошло из-за неисправности проводки. Я им говорю, как такое может быть? Вон каменный подоконник в огне». Сам он гореть не может. Стало быть, горючая смесь на него пролилась. Да и вообще этот Гай Дэн, как соседи рассказывали, был смотрителем зданий, на все руки мастер. Чтобы он себе проводку не сделал. Полицейский на меня зыркнул и говорит. «Не твоего ума дело. Ты давай туши». «А я что? Я тушу». «Но только, извините, господин ротмистр, сами знаете, горючую смесь водой и песком не загасить, пока сама не выгорит». «А спецсредств пожаротушения у нас не предусмотрено. Это только для военных экипажей. Да и там их не хватает». Пожарный вздохнул. «Вы уж простите, здесь ничего спасти не удастся. Главное, чтобы огонь на соседние дома не перекинулся». «Да, конечно». Тот направился к бронеходу, размышляя, как бы поаккуратнее сообщить Юне и ее отцу о случившемся. «Ничего», — говорил он себе, пробуя отыскать нужные слова. «Все равно надо будет перебираться в столицу, а там шеф обещал о них позаботиться. Хотя, конечно, больно и обидно. Дом всегда дом. Место, куда можешь вернуться». Атор вспомнил дымящиеся развалины на месте особняка Тоотов. «Сейчас пустырь на его месте начали застраивать унылыми коробками зданий муравейников» с маленькими комнатушками для семейных пар. Ротмистра охватила безысходная, гнетущая душу тоска от того, что некуда вернуться, от того, что жизнь идет наперекосяк, а лучшие годы потрачены на что? На служение мерзавцам. Тот одернул себя. Неужели же он и вправду считает мерзавцами неизвестных отцов? Ему вдруг стало невыразимо страшно. Неужели все, во что верил, чушь, марева, галлюцинация? Зачем жил? Зачем живу? Он сжал виски. Голова начинала противно ныть. Ротмистр пожалел об отсутствии дрыма, спасителя и друга. Тому удавалось как-то заглушить временами накатывающие боль и раздражение. Впрочем, как удавалось и многое другое, о чем ему, Туоту, знавшему дрыма со щенячьего возраста, стало доподлинно известно лишь сегодня. Нынешний день вообще не лез ни в какие рамки. Туоту с невольным сожалением вспомнились размеренные, полные однообразной суеты и опасности дни в укрепрайоне. Неожиданности вроде появления невесть откуда кореглазового горца Мака Сима или нападения гривастого питона становились темой разговора не меньше, чем на неделю. Ротмистр вспомнил улыбчивого гиганта Мака, совсем дикого, но в то же время удивительно искусного в рисовании, с невероятными красочными фантазиями о диковинных землях и ужасающим зверее. Странный, очень странный парень. Еще совсем недавно Туот радовался, узнав, что Максим поступил в боевую гвардию. Воистину, таким солдатам нет цены. Но теперь... Сегодняшний день поставил все с ног на голову. Белое оказалось черным, даже не черным, грязно-серым. Добро... Сейчас он не мог сказать, что есть добро. «И это мучило Атра, терзало противной неопределенностью. Добро — это то, что противостоит злу. А что же тогда зло? Он вспомнил горящий дом юный избитого полуживого Гая Денна. А зло — это наши враги». Фраза выскочила у него сама собой, как заученная формулировка из статута. «Нет, отставить. Все не так просто. А как? У кого бы спросить?» Мозг услужливо точно колоду игральных карт развернул перед ротмистром не слишком длинный список знакомых, сослуживцев, приятелей. Атор поморщился. «Все не то. Вот шеф точно знает. Он все знает. У него на все есть ответы. Только спрашивать его лишний раз не стоит». Атор поймал себя на мысли, что хотел бы задать этот вопрос тому самому улыбчивому горцу Макусиму. Этот, ничего не опасаясь, думал по-своему, не стараясь кому-либо угодить несокрушимой прямолинейностью взглядов и представлений. «В «Столице надо будет повидать его», — решил Туот. «Конечно, мясник Чачу не пожелает отдавать такого-то бойца насовсем». Но вызвать под благовидным предлогом наверняка будет не слишком сложно».